Есть какая-то роковая заразительность в подобных вспышках. Джальма вздрогнул. Ему вспомнился безумный гнев, овладевший им, когда княгиня де Сен-Дизье говорила Адриене, что та не посмеет отрицать, что Агриколь Бодуэн, ее любовник, был найден в ее спальне. В ту минуту я почувствовал презрение к низкой клевете, на которую Адриенна... Не хотела даже отвечать. Но, несмотря на это, мысль о том, что Агриколь Будуэн — ее любовник, болезненно мелькнула в моей голове, точно огненная полоса, хотя и исчезла затем бесследно от бесконечного доверия к сердцу Адриены. Все эти воспоминания... Пробудили в душе принца глубокое сочувствие к Феринже, причем он невольно видел странное сходство в положении Метиса со своим собственным. Зная, до чего может довести гневное ослепление, принц ласково заметил. «Я обещал тебе свою дружбу и хочу ее доказать». Метис, охваченный немой яростью, казалось, не слыхал слов своего господина. Принц положил ему руку на плечо, и сказал: "Феринжи, выслушай меня. Простите меня, простите, господин мой! В ужасных сомнениях, в жестоком подозрении, овладевшем тобой, не у кинжала надо спрашивать совета, а у друга, и я дам тебе этот совет, потому что я друг твой. Господин, на это свидание которая докажет тебе измену или невиновность той, которую ты любишь, ты должен пойти... О, я? О, да. Да, господин мой, да, я пойду. Но ты пойдешь не один. Что вы хотите этим сказать? Кто же будет мне сопутствовать? Я. Вы, господин? Да, чтобы избавить тебя от совершения преступления. Я знаю, как несправедлив часто бывает первый порыв гнева. Да, но зато он за нас мстит. Феринджи, сегодня я свободен, я тебя не оставлю. Или ты не пойдешь на это свидание, или пойдешь со мной. Метис, как бы побежденный настойчивостью Джальмы, упал к его ногам, взял его руку и, приложив ее сперва к лбу, потом к губам, ответил. Господин, надо быть великодушным до конца и простить меня. Простить? За что? Прежде чем прийти к вам, я имел дерзкое намерение просить вас о том, что вы мне сейчас предложили. Да, я боюсь, что мой гнев может завести меня слишком далеко. Я боялся осознаться вам, что боюсь измены. Я пришел только сказать вам, что я несчастлив. «Ведь вам одному я мог доверить это!» Невозможно передать, с какой трогательной простотой и наивностью были сказаны эти слова. За дикой вспышкой последовали слезы и тихая грусть. Джальма протянул Митису руку, поднял его и сказал. Ты был вправе требовать от меня доказательства дружбы, и я рад, что предупредил твою просьбу. Полно, полно, ну все, полно, успокойся. Успокойся и надейся, я пойду с тобой на это свидание.